Глава десятая. Добрым молодцам урок. Ступу и коня мы оставили на опушке. Вряд ли кто покусится на подобное имущество. У меня в кармане позвякивали мелкие монеты. Да и сама идея немного развеяться казалась хорошей. Хотя бы просто прогуляться по городским улочкам. А то Русик и вовсе идет в глухую тоску. Руслав глядел по сторонам. Видимо, город изменился, потому что на его лице читалось недоумение. «Надо чаще выбираться», – рассмеялся я, похлопав его по плечу, но ворон в ответ одарил меня таким взглядом, что я сделал шаг в сторону. «Понятно, беседа по душам еще не делает нас друзьями». «Я не летал в город уже давно», – подтвердил Руслав мою догадку. «Года два точно, может три, да и то бывал здесь по поручению Иги. И лишь когда она пропала, пролетал над улицами. И что же она тебе поручала? Ты ведь в воронем облике. Забрать травы. Руслав пожал плечами и по птиче склонил голову на бок. Передать записку, проводить кого-то к ней. Разные были причины. Но потом она перестала меня сюда отправлять. Чаще сама выбиралась. Говоришь, перед пропажей она в город ушла? Да, вздохнул Руслав. «Я еще думал проводить ее до опушки, но мы из-за чего-то сцепились с Васькой, и Ига ушла одна, сказала ей нашей компании, и дома хватает». «А как она выглядела, когда уходила? Расстроенной? веселый? «Скорее веселый, ответил Русик. «Прихорашивалась перед зеркалом, надела любимое платье, туфли на каблучке. Может, у нее в городе ухажер был? Она нам не рассказывала». «Мы были для нее помощниками, а не друзьями, и личными Ига не делилась». «А я думал наоборот, ведь Васька и Руслав жили с бабулей не один год, кому еще доверять?» «Да и Леший говорил, что вряд ли его подруга до города добралась. Или же она скрыла следы?» «Хорошая она, Ига», — вдруг сказал Русик. «Добрая, всем помочь пыталась. Да только ей никто не помог». «Э, кажется, Ворон готовится снова в, в депрессию». Поэтому я подхватил приятеля под локоть и потащил к ближайшему питейному заведению. Нет, не пить, развлекаться. Учитывая после обеденный час, народу внутри было много. На высоком табурете сидел парень с лютней в руках, перебирал струны. Не люблю классическую музыку, сказал Русику. Так он и не классик, так, залетный бард, заявил тот. Давай послушаем. Пришлось согласиться. Мы ведь пришли сюда из-за дурного настроения Руслава. Я надеялся на танцы, но придется довольствоваться пением. Стоит признать, пел Барт неплохо. Я так и представлял его где-нибудь в переходе метро в кругу благодарных слушателей. Но мне далеко было до ценителя музыки, а вот Руслав расчувствовался. Мне даже показалось, будто вместо ворона он превратился в статую, так и сидел не шелохнувшись. А в глазах тоска. Жалко ворона, жалко. Вот только я не колдун, и чем ему помочь понятия не имел. Раз уж моя бабка не справилась, куда мне? Остается только женить Руслава на Хельге, и будет им счастье. А если и прибьют друг друга после свадьбы или снова заколдуют, так кто же им запретит? Мне быстро стало скучно. Я заказал местное кушание на пробу, и мне подали горшочек с тушеными ребрышками на вкус восхитительными. Я уплетал их за обе щеки, запивал ядреным квасом, а Руслав все слушал. Барт пустил по кругу шапку. И я бросил туда пару монет от меня и Русика. «Пойдем дальше?» – спросил спутника. «Да, пойдем». Тот поднялся на ноги. Он выглядел еще более грустным, чем когда мы сюда пришли. «Вот тебе и развеялись». Снаружи, несмотря на лето, похолодало. Набежали тучки. Погода стремительно портилась. «Похоже, придется возвращаться домой, если не хотим промокнуть до нитки». Русик со мной согласился. Было заметно, что ворон не желает покидать город. Но выбора у нас не осталось, поэтому мы ускорили шаг. Однако дойти до опушки не успели. За спиной послышалась какая-то возня. «Что там такое?» – остановился я. «Кажется, кого-то бьют», – глубокомысленно заметил Руслав и развернулся назад. Я поспешил за ним. И вскоре мы увидели пострадавшего и нападавших. Трое дюжих парней пытались скрутить беднягу барда. Видимо, позарились на собранные монеты. Я только хотел мешаться, как Руслав меня опередил. «На музыку покушаться не позволю!» громогласно заявил ворон, махнул рукой, и черный вихрь поднял воздух нападавших, а потом развесил по веткам деревьев, как белье на просушку. Затем подошел к барду и подал ему руку. «Спасибо!» Тот поднялся на трясущиеся ноги и крепко пожал жилистую ладонь ворона. «Спасибо, добрый человек!» «Не такой уж добрый!» усмехнулся Руслав. «Но твое искусство прекрасно! Ступай!» Барт подхватил свои монеты, рассыпавшиеся по земле, и был таков. Разбойники звали на помощь, а мы с Руславом поспешили скрыться, чтобы никому не попасться на глаза. Сивка и ступа никуда не делись. И несколько минут спустя мы уже подходили к избушке на курьих ножках. Вот только дойти до нее не успели. Входная дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появилась зареванная и злая Марфа. «Ты!» — она ткнула пальцем в сторону Руслава. делам тебе хвост и перья, предатель!» «Не понял!» — пробормотал колдун. «А что тут понимать?» — вздохнул я. «Пока нас не было, девчонки спелись. А женская дружба — страшная вещь. Ельга еще тут?» «Здесь она!» — откликнулся Васька и выпрыгнул из избы. «Чай пьет с ватрушками!» «Я ватрушки не готовил», – нахмурился Руслав. «А я без тебя не справлюсь». Чародейка тоже зареванная появилась на пороге. «Что ж, время движется к полуночи, пора и честь знать». «Подожди», – вцепилась в нее Марфа. «А может, задержишься? Тут скоро должен быть мой жених, я как-то беспокоюсь». «Нет», – мы с Руславом взвыли в один голос. Но потом я задумался. Во-первых, Хельга может помочь в поисках бабули. Во-вторых, может, они помирятся с Руславом и он перестанет быть вороном». «А, впрочем, идея неплоха», сказал тихо, но Руслав развернулся с таким выражением лица, словно это были последние слова в моей жизни. «Уверен, внук бабы Иги? усмехнулась Хельга, «я ведь могу и принять приглашение». «Только попробуй», процедил Русик, «и ноги моей в избушке не будет». «Лапы», уточнила Хельга, «или хвоста, потому что через час ты снова станешь вороном, Руслав. Но знаешь...» Я тоже беспокоюсь из-за грани, и очевидно, что этот мальчик не сможет удержать ее один. Поэтому спасибо за приглашение, Венеслав. Я остаюсь. И где я буду спать? Марфу-то через пару дней жених заберет, а Хельга тут будет. Снова здравствуй, Травка. В избе места нет, озвучил Русик мой же довод. А я рядом с избушкой шатер поставлю. Хельга ударила посохом по земле, и я не поверил своим глазам. Только что поляна рядом с избушкой была пуста. И вот уже на ней стоит небольшой белый шатер. Ничего себе темпы строительства. В нашем мире ей бы цены не было. А какую бы зарплату получала, можно жить без бед. Чародейка заметила мое удивление и только улыбнулась. А вот Руслав явно не излучал радости. «Не печалься, теперь я буду рядом», шепнула ему Хельга, и ворон поперхнулся, а она прошествовала в шатер, обернулась на пороге. «Марфа, можешь ночевать со мной». «Не гоже выгонять хозяина из избы. Доброй ночи, мальчики!» Царевна скользнула в шатер, и мы остались вдвоем, втроем считая Ваську. «Ты зачем позволил ей остаться?» — холодно спросил Руслав. «Мало мне ее раз в году. Унизить решил!» «Ты что такое говоришь?» — возмутился я. Но ворон разговаривать не стал, а пошел прочь. «Пусть побудет один смириться с ситуацией, а экзамен на профпригодность я, кажется, не сдал». — Не беспокойся, веник, — мурлыкнул Васька. — Русик скоро угомонится. Вот только будет ли польза от твоей затеи? Слишком много посторонних в лесу, а место здесь опасное. Ельга, конечно, сильная чародейка, но сможет ли себя защитить? — Думаю, сможет, — ответил я. — Да и выбора у нас маловато, Васька. Надо их помирить, иначе Руслав так и останется вороном до конца своих дней. Тебе не показалось, что между ними есть чувство? чувство Чувства-то есть, — подтвердил кот, — да гордости многовато. — Ты ведь слышал, что рассказывала Хельга Марфи? — говорил, входя с котом в избушку. — Из-за чего она Руслава прокляла? Хотелось бы услышать ее версию произошедшего. — Сам видишь, наш ворон хорош собой, — в голосе кота послышалась усмешка. Девицы на него заглядывались, а Хельга приревновала, думала, пусть он тоже поревнует. А оказалось, что Руслав страшен в гневе, помолвку разорвал, уехал. Она его, конечно, отыскала, помириться хотела, но в итоге наговорили они друг другу с три короба, рассорились. И Хельга в сердцах пожелала век ему вороном быть, пока жениться не согласится. «Подожди, я уцепился за догадку. Пока жениться не согласится. Может, сама свадьба и не нужна? Только согласие?» «Возможно, мудрая мысль, веник, поддержал кот. «Вот только сам понимаешь, согласие должно быть искренним. А Руслав гордый, обида в нем сильна, не согласится он. Я бы тоже обижался, если бы меня в вороньем теле заперли». «И сколько он уже так?» — спросил кота. «Лет пять», — мурлыкнул тот. «Так что, сам понимаешь, теплых чувств в нем мало». «Да уж, я понимал» но надеялся, что они с Хельгой вместо того, чтобы окончательно рассориться, придут хоть к какому-то ладу. Оба ведь мучаются, и, кажется мне, Хельга не потешаться приходит. Страдает она, потому что любит? Или я ошибся? «Давай спать!» – зевнул кот. В эту минуту дверь избы хлопнула, и на спинку стула примостился ворон. «А вот и Русик вернулся! Здравствуй, крылатый!» «Закрой рот!» – каркнул ворон. «Да...» Лучше его сейчас оставить в покое. Я пожелал обоим доброй ночи и лег, только сон не шел. Как часто мы совершаем ошибки, ссоримся с родными, не задумываясь о последствиях. А что потом? Ведь ради гордости мы теряем нечто большее, любовь и теплоту. Пробуждение по традиции вышло фееричным. В этом мире нельзя было рассчитывать, что проснешься, потянешься, повернешься на другой бок. Вот и в этот раз под окнами послышалось. «Эй, вы! В избе! Выходите, если жизнь дорога!» И голос такой знакомый. И я с не сразу понял, кому он принадлежит. Но когда в голове прояснилось, узнал. Кощей, вот уж кому не имется. Точно, что юношеский максимализм, как выразились мои помощники. Пришлось подниматься, одеваться и тащиться на улицу. У Кощея уже появились благодарные слушательницы в лице Марфы и Хельги. Вот только он их будто не замечал. Видимо, Хельга постаралась. «Зачем пожаловал?» – спросил я, появляясь на крылечке. «Ты!» – Кощей перешел на высокие ноты. А я думал, это же надо. Великий злодей ведет себя как подросток. И тушь на левом глазу размазалась. «Ты, тать проклятый! Это что такое?» «И что-то?» «Нет, кого-то приподнял с земли. Я с трудом узнал князя Булата, которого все мы ждали». Под глазом у князя была не тушь, нет, а внушительный фингал. Губа разбита, волосы спутанные. «Что это с ним?» – спросил я. «Вот это вот чудо!» – фыркнул Кощей. «Явилась ночь у меня убивать и требовала вернуть царевну Марфу. Я попытался ему объяснить, что у меня продвинутые демократические взгляды, и царевины я больше не краду, от них и сжога, и гастрит». «Ох, видимо, Ига своим чтивом еще и делилась с соседями». «Чую влияние нашего мира». «Как изжога!» – сплеснула руками Марфа. «А вот так, милочка!» – все-таки заметил ее Кощей. «Вы читали, что все болезни от нервов? Понервничали, а желудок и того. Зачем мне это надо? Я нахожусь в почтенном возрасте, недалеко до седин». Я едва сдержал смешок, учитывая, что Кощей казался младше меня. «И тут меня будет посреди ночи, тыкают мечом, говорят, и без бабы-яги обошлись». Вот я и понял, кто этого ненормального на меня натравил. А это вообще кто? – спросила Марфа. Жених твой, – ответил я. Что? Но он же не подходит ни под один пункт, – возмутилась царевна. И что с того? Может, он человек хороший? Хороший или нет. А у меня от него мигрень. – выпалил кощей. Забирайте своего князя и попрошу впредь меня в свои злодейские дела не втягивать. Мне лично хватает. Счастливо оставаться и пошел прочь, бросив Булата под ноги Марфи. «Я нашел тебя, царевна!» – улыбнулся тот счастливо, щеголяя выбитым зубом. «Эм?» – выдала Марфа. «Вот и познакомились», – радостно заключил я. «Князь Булат из Терпигории. Приехал тебя спасать. Не побоялся кощея и вступил с ним в бой. Видишь, пострадал из-за своей любви». «Вы прекрасны!» – пробормотал Булат. «Видимо, ему хорошо прилетело по голове от кощея. Но он мне не нравится» заявила марфа послушай я обещал тебе кандидата вот он кандидат хочешь забирай не хочешь оставляй здесь и возвращайся к папеньке скажи судьба тебе в девках жить марфа хлюпнула носом и залилась слезами ельга бросилась ее утешать а я оттащил булатов холодок не хватало еще чтобы на солнце хуже стало сбегал в избушку с помощью васьки отыскал лекарственные снадобья еги и влил их в рот пострадавшего Тот задышал ровнее и даже попытался сесть. Я прислонил его к дереву, а сам пошел к Марфе. Та уже не ревела, только вытирала глаза кружевным платочком. «Не люб он мне», — заявила тихо. «Отвези меня к отцу». «Хорошо, как скажешь», — ответил угрюмо. «К отцу так к отцу. Идем, Сивку позову. Он нас мигом домчит». Керга посмотрела на меня неодобрительно. «А я что, сваха? Марфа тоже хороша. С порога люб-не люб. Она была-то совсем не знает». Даже не разговаривала с ним, а уже кочевряжется. В этом вся женская суть. Стало почему-то обидно. Не за себя, за то Пусть из-за моего пинка... Но ведь поехал спасать глупую девчонку. К Кащею пробрался. Вызвал его на бой. А теперь сидит в тенючке едва живой. И никому его смелость не нужна. Не надо, я сама дойду. Марфа задрала нос. Дело твое. Царевна пошла по тропинке прочь. Я сделал несколько шагов за ней и тихонько позвал. «Леший, проследи». «Хорошо», — донесся шелест. «Что ж, теперь можно быть уверенным, что Марфа доберется до дворца. Булата я так и быть сам домой отправлю, когда ему лучше станет». А пока видеть никого не хотелось, и я с грохотом закрыл дверь в избу, размышляя о женском вероломстве и коварстве.